Глава 12. Оковы. Очнувшись я понял, что лежу в мягкой постели, а ещё, что я прикован к кровати цепями. Я понятия не имел, сколько здесь пробыл, но раны, полученные в драке с Беробеском, теперь отдавали лишь несильной тупой болью, видимо, кто-то обо мне позаботился. Сознание возвращалось медленно, но кое-что я осмыслил. Во-первых, я не в тюрьме. Более всего это походило на комнату в скромной гостинице, обставленную немыдрённой мебелью. Видимо, комната находилась на втором этаже, поскольку снизу доносились голоса, разговоры, крики, смех, звон стаканов и время от времени скрип дверных петель. Таверна или трактир. По комнате гулял сквозняк. Я приподнялся на подушках и увидел окно в левой стене. Дневной свет, проходивший сквозь него, был мягким и неярким, видимо, вторая половина дня. Свежий воздух ничуть не похожий на сухой раскалённый воздух пустыни, в котором постоянно велась пыль. На полу под окном лежала стопка штор, кто-то не просто открыл их, а вообще снял, чтобы в комнату попадало как можно больше света. Масляная лампа на прикроватном столике была уже зажжена, и я ощутил странное облегчение. Я смутно помнил о ловушке тени и о том, как кричал во всю силу легких, умоляя вытащить меня оттуда. Тот, кто доставил меня сюда и приковал к кровати, позаботился, чтобы я не проснулся в темноте и не ударился в панику. Фериус могла бы так сделать. Жива ли она еще? Я попытался вскочить, на миг забыв про цепи, они натянулись и загремели — "Эй", крикнул я на миг показалось, что я в ловушке. "Снимите с меня это". За дверью заскрепёл стул, послышались шаги. Микс, спустя в комнату вошла Нефения. Её гиена бесшумно вышагивала рядом с ней. Нефения смерила меня изучающим взглядом. Не знаю, что она надеялась увидеть, но так или иначе она вошла и закрыла за собой дверь. "Ну, теперь ты похож на себя. Это уже кое-что". Она подобрала странные слова, подумалось мне, если принять во внимание, что она-то сама отнюдь на себя не похожа. Здесь, в сравнительно нормальной обстановке, вдалеке от гротескных пейзажей пустыни, контраст между нынешней Нефенией и прежней стал еще более разительным. Не зацикливайся на ее внешности, болван, лучше подумай, почему это произошло. Фериос, она... Нефения подошла и села в ногах к кровати. Она в порядке, Фериус жива. Но раны очень серьёзные. Она едва не Ладно, в любом случае теперь она выздоравливает. Спасибо вам, предки, и ещё раз большое спасибо. Я поднял руки, потянув за собой цепи. Не могла бы ты снять это с меня? В голосе Нефени появились металлические нотки. Не знаю. Ты не собираешься снова меня бросить? Ну, как ты это сделал в пустыне, когда твои друзья истекали кровью, а я пыталась им помочь? Она осеклась. Прости, Келен, мне не следовало этого говорить. Нефени подошла и присела справа от кровати, сунув ключ в железный браслет на запястье, потом освободила вторую руку. Ну вот, ты свободен. Постарайся больше не убегать и прости, кажется, я не могу остановиться. Она села на пол, привалившись спиной к стене. Гена устроилась рядом с Нифини, положив голову ей на колени. Два месяца, как я покинула наш дом Келен. Меня дважды ограбили, трижды я едва не погибла. Как-то съела фрукт, не знаю, что он испортился у меня в сумке и отравилась. Я не могла двигаться. Умерла бы от обезвоживания, если бы Айшик не пробежал 50 миль до ближайшего города и не украл для меня фляжку воды. А почему тебя Я замолчал. Мне хотелось спросить, почему её изгнали, но, кажется, сейчас был неподходящий момент, хотя, возможно, подходящий момент никогда не настанет. "Рад, что ты цела", сказал я. Она погладила гиену, потом, подняв голову, взглянула на меня. "Сколько прошло времени, прежде чем ты перестал бояться, Келен?" "Перестал? Ты шутишь? Я постоянно чего-то боялся. Чёрт, до сих пор боюсь". Она рассмеялась. Чего? Меня? Гиена что-то проворчала, ни в похлопала её по голове. Ну, конечно, мой отважный маленький дружок, тебя все боятся. В ответ Айшик фыркнул и лизнул её руку. Если бы я попытался похлопать Рейчеса по голове и назвать его мой маленький дружок, он бы укусил меня за язык и заорал. Только посмей назвать меня так снова голокожей, назови меня дружком ещё раз, только попробуй. "Ладно", сказала Нифени, аккуратно отстраняя гиену и поднимаясь на ноги. "Ты, наверное, голоден. Сколько я тут пробыл? И как вообще мы выбрались из пустыни?" "С большим трудом", ответила она. "Если вкратце, пришлось истратить все лекарство Ферриус и два моих лучших заклятия зова, чтобы вернуть ваших лышедей". А потом я три дня шла рядом с лошадью Фериус, следя, чтобы она не свалилась, и чтобы ты не... «Что?» — спросил я под взглядом Нефини, и я вдруг ощутил укол стыда. «Ну, просто там, в пустыне, когда ты, наконец, перестал бродить туда-сюда, как сам нам было, я не узнал о тебя». «Отлично. Слушай, мне жаль, я...» «Нет, я не о том. В буквальном смысле, несколько секунд я не могла тебя узнать». Словно передо мной стоял незнакомец. Нифи не покачала головой. Ладно, наверное, померещилась. Я сама была хорошо устала, мучилась от жажды и два спаслась от кучки религиозных фанатиков, которые чуть меня не убили. Она протянула мне руку. Пойдём, это место меня бесит. Я откинула одеяло и поднялся на ноги. В голове ещё стоял туман и было немного холодно, но ничего страшного. Отведи меня к Фериос. Нифения приподняла бровь. Серьёзно? А ты ничего не забыл? Вот толстокожий идиот. Я забыл поблагодарить её. Нифения прошла через ад, чтобы спасти мою наставницу, чтобы разыскать меня и привести из пустыни в безопасное место, а я вёл себя как неблагодарная скотина. Спасибо, Нифения. Правда, спасибо. Если я могу что-то для тебя сделать, Она улыбнулась, и тут же улыбка превратилась в ехидную усмешку. Нефини указала на противоположную стену. Я проследил за её жестом и увидел, что на стене висит зеркало. Увидел своё отражение. Я был совершенно голым. Просто надень что-нибудь, и этого будет вполне достаточно. Покораснев, слыша надухом хохот Нефини и её гиена Я поспешно достал из дорожной сумки запасную одежду и влез в неё. Впрочем, смущение исчезло, стоило мне глянуть в зеркало второй раз. Чёрные изогнутые линии вокруг левой глазницы увеличились в размерах. Так происходило, когда я использовал магию Джентеп, но медленно, почти незаметно. Теперь же, после того как я побывал среди теней, положение сильно ухудшилось. Я схватил банку с тональным кремом, который маскировал отметину. Его приходилось использовать всякий раз, когда мы приезжали в какой-нибудь город, и он был чертовски мерзким. "Хватит прихорашиваться", сказала Нифения. "Поверь мне, для этого места ты выглядишь вполне нормально, даже мило". Я отставил банку с кремом и взял свою шляпу. "А где ты мы вообще говоря?" Она открыла дверь. "Знаешь, я надеялась, что ты мне скажешь" Мы вышли в коридор с полудюжиной одинаковых дверей, похожих на мою. Я подумал, что Фериус лежит в одной из комнат, но нефе не именовало их все, направившись к лестнице. Кажется, ты сказала, что Фериус выздоравливает. Да, но, очевидно, Аргоси понимают выздоровление не так, как обычные люди. Мы спустились по лестнице и оказались в большом общем зале. С десяток мужчин и женщин в неброской одежде сидели на скамьях, Выпивали и переговаривались. Сонный бармен, взгромоздившийся на высокий табурет, протирал кружки. Ферриус нигде не было видно. «Мы должны были встретиться с ней здесь», — сказала Нефения, оглядывая зал. «Я увидел расхлябанную дверь, ведущую наружу». «Что это за город?» «Это не город», — отзвалась Нефения. «Здесь вокруг вообще ничего нет. Трактир стоит на перекрестке дорог неподалеку от границы Гетабрии». И как же ты нашла это место? Не фея фыркнула. Её нашла леди Фериус. Она была едва жива. Мне пришлось привязать её к седлу, чтобы она не свалилась с лошади. И всё-таки каждые пару часов она поднимала голову и указывала мне куда идти: налево, направо, через вон то пыльное поле. Мы миновали три городка, в любом из них я могла бы найти нормального врача, но нет. Она стояла на своём. Ей требовалось какая-то абсолютная константа цивилизации. О, сказал я, наконец-то сообразив, где мы оказались. Фериус склонен придумывать местам всяческие громкие названия, но на поверку оказывается, что всё это пшик. Мы в трактире скитальцев. И чем он отличается от обычного трактира? Я провёл Нефинию мимо барной стойки к другому концу зала. Если верить Аргосу всем Трактиры скитальцев это такие секретные места для отдыха на длинных дорогах. Они существуют по всему континенту, хотя зовутся по-разному. В Приграничье их называют дома бродяг. Я никогда не слыхал о таких местах в наших землях, но Афериус говорит, что там они тоже есть и называются приютами странников. Они встречаются даже здесь на территории Беробесков и именуются убежищами паломников. Нифени оглядел людей, заполнявших зал. Не очень-то они похожи на паломников. Ну, формально мы пока не в трактире скитальцев, пойдём. Я открыл неприметную дверь, украшенную изображением трёх звёзд над маленькой спиралью. Трактирщик заметил нас. Туда никто не заходит, проговорил он. Поэтому никто оттуда и не выходит, ответил я. Тут же, потеряв к нам интерес, трактирщик вернулся к своему занятию. Что это было, спросила Нифине, когда мы вошли в дверь и оказались в темноте. Какой-то пароль? Точно не знаю, но трактирщики всегда так говорят. А Фериус отвечает: "Я нащупал стену и шёл, держась за неё рукой, пока не добрался до лестницы, ведущей под землю. Спускайся аккуратнее, думаю, тут должно быть 77 ступенек, но я всегда забываю посчитать. А что внизу, Келем?" Если пользоваться терминологией Ферриус, абсолютная константа цивилизации.